Но вдруг он почувствовал дрожь в коленях. Его рука, поднятая к глазам, опустилась, словно чужая. Тревога сегодняшняя, вчерашняя, тревога всех последних недель с новой силой охватила его вдруг ему показалось, что человек этот шаг за шагом приближается к нему, направляется к нему одному. Не отдавая себе отчета, он нажал ручку двери, прокрался мимо спящей жены и торопливо спустившись с лестницы пробежал по дорожке мимо забора навстречу почтальону у садовой калитки он с ним столкнулся а есть у вас «Есть у вас... есть у вас что-нибудь для меня?» Почтальон поднял кверху оцаревшие очки. «Да-да». Он одним взмахом перебросил черный мешок на правую сторону и перебрал кипу писем с своими влажными красными от утреннего заморозка, похожими на дождевых червей, пальцами. Фердинанд дрожал. Наконец почтальон вытащил письмо. Это был большой коричневый конверт. Наверху крупным шрифтом пометка «Служебная», а внизу его фамилия. «Распишитесь», — сказал почтальон, послюнил чернильный карандаш и подал ему книгу. Волнуясь, Фердинанд одним росчерком неразборчиво подписал свою фамилию. Он схватил письмо, протянутое ему красную толстой рукой. Но пальцы онемели, и конверт упал на мокрую землю, в сырую листву. И когда он нагнулся, чтобы поднять его, то вдохнул горький запах гнили и тления. Теперь он ясно увидел, что именно это, гнездясь в глубине его сознания, неделями смущало его покой. Именно это письмо, которого против воли он ждал, которое пришло к нему из бессмысленной, бесформенной дали, нащупало его своими сухими машинными буквами, вторглось в его теплом наполненную жизнь и посягало теперь на его свободу. Он предчувствовал его, как всадник в разведке, чует в гуще зеленых деревьев направленное на него незримое холодное дуло и в нем маленький кусочек свинца, стремящийся проникнуть в живое тело. Значит, напрасно было его сопротивление. Напрасны невинные увертки, которыми он утруждал свой мозг, Ночи напролет. Теперь они его настигли.